Потом вышел в сад и наконец увидел, что Марьям сидит на высокой стене, глядя на аллею вечной весны. Казалось, она была поглощена этим зрелищем, но услышав его шаги, тут же оглянулась. "Как ты сюда забралась?" спросил Олтер. Стена была высотой в 10 футов. Марьям улыбнулась мужу, глядя на него сверху. "Я перепрыгнула сюда с той ветки, под которой ты стоишь". Волтер пришёл в ужас, оценив расстояние между веткой и стеной. Ты никогда не должна делать это, таффи. Интересно, как ты собираешься отсюда слезать? Ты мне поможешь? А если я в наказание оставлю тебя здесь? Девушка заколотила каблуками о стену, продолжая улыбаться. Я раньше не подозревала, что ты такой высокий. В этом свете твои волосы кажутся настоящим золотом. Ты и вправду очень красив, мой Волтер. Мне очень жаль, что нас разделяет такое расстояние. Ты можешь всё исправить, если сойдёшь вниз. Подойди ближе и протяни мне руки, попросила Мариам. "Осторожно", воскликнул Волтер. Он ещё не успел понять, что она задумала, как Мариам спрыгнула со стены и приземлилась прямо к нему в руки. Он не смог удержаться на ногах, и они оба повалились на землю. К счастью, рядом росли густые папоротники, смягчившие силу удара. Они дважды повернулись, не разжимая объятий, а потом начали хохотать. «Какая ты непослушная девчонка! А ты словно важный надутый старик. Ты не умеешь играть. Мне придется научить тебя этому». Олтер позабыл заботы, осаждавшие его голову. Они лежали на мягкой подушке из ароматных растений, И Мариам прислонилась головкой к его плечу, продолжая обнимать за шею. Окружавший их папоротник был таким высоким, что они видели вокруг только прозрачный зелёный узор и небольшой кусочек синего неба. Никогда прежде, даже лёжа в постели, они не чувствовали себя настолько отрезанными от внешнего мира. Не было слышно ни звука, кроме отдалённого чириканья птиц. Мариам и Олтер взглянули друг другу в глаза. Уолтер крепче обнял жену, и она обмякла у него в руках. Уолтер, шепнула Мариам, наверное, нет места лучше, чтобы любить друг друга. Ты прав, сказала она, здесь нас не видит даже солнце. По дороге домой Уолтер рассказал Мариам о падении крепости, стоявшей на пути к Кенсаю. Ты всегда хвалишь баяна, содрогая сказала Мариам. Но он такой же жестокий, как и остальные монгольские военачальники. Уолтер не согласился. Я уверен, что на него оказывают давление. Наоборот, его часто ругают за мягкость. Перед моим отъездом он получил приглашение от Хубилай-хана. Там говорилось, что он должен примерно наказать те китайские города, которые оказали сопротивление. Может, он выбрал Чаинг-ча, чтобы не подвергать подобной участики инсайд. Но теперь он вскоре возьмёт и этот город. Придворным приказали надеть белой одежды, добавил через секунду Олтер. Во дворце повсюду вешают белые занавески. Зачем? Белый для династии Сун цвет смерти. Это значит, что они начинают понимать опасность. Но министры всё ещё не сдаются. Марьям, мы должны быть готовы ко всему. Тролльные всё ещё находятся за стенами, со страхом прошептала девушка. Со стены я видела одного из них. Мне кажется, они плохо к нам относятся. У нас теперь не осталось друзей. Возможно, даже Чан Гву может быть настроен против нас.